Москва. 1 января 2005 года. В этот Новый год у Красицких все было скромно. Ветка сосны да букет мимозы. Лита сходила в храм воскресения, чтобы поблагодарить Бога за свою удачу и по традиции поставить на канун свечи усопших. Она вернулась около десяти часов, и Эвия многозначительно сказала — Тебе десять минут назад звонил мужчина. Голос приятный, но это не Игорь. Я сказала, что ты в храме, и он обещал перезвонить через двадцать минут. Да, как интересно. Я даже не знаю, кто бы это мог быть. И вдруг она вспомнила Андрея и ту единственную ночь с ним. Одиннадцать лет прошло. Я тогда была не готова к таким отношениям. А что же теперь? Не знаю. Когда весь этот ужас с полимедом в прошлом, то можно ее себе подумать. Она подошла к окну Эркера в гостиной и стала смотреть на освещенную англиканскую церковь святого Андрея. Как же зимой красиво с этой новомодной подсветкой. А в советской Москве такого не было. Она вздрогнула от телефонного звонка, а когда Эви принесла трубку, ее руки немного дрожали. «Лита, это Андрей. Это я вам звонил». «Да, добрый вечер. Я была в церкви». «Ваша помощница сказала. Я хотел вас поздравить. Знаете, и хорошие новости распространяются очень быстро. Если честно, в последний год много слышал о вас, но не думал, что у вас получится с полимедом». «Спасибо, что вы позвонили, и за поздравления тоже». «А вы одна будете встречать?» «Нет, со мной маленький Максим, моя помощница и ее сын. Он в Витафарме работает водителем». «Я так рад вам! И как же я правильно сделал, что решился, наконец, вам позвонить! Давайте завтра куда-нибудь сходим!» «А давайте? Куда?» Лита удивилась сама на себя. Вырвавшаяся наружу энергия, столько лет дремавшая внутри, вызвала в ней новые желания. Нет, жизнь не кончена в 44 года, и говорят, что в 40 лет жизнь только начинается. Давайте пойдем в театр «Новая опера», он недалеко от вас, в каретном ряду. Там раз в год дают отличный концерт, известные классические произведения играют в разных стилях, это шутливая дуэль оперы и джаза. Я в прошлом году там был под Новый год. Написал о них статью в нашей газете. Уверен, что завтра достану контрамарки в ложу. Да, я с удовольствием пойду. Никогда не была там. Как я рад, что вы согласились. Завтра я заеду за вами в шесть вечера. Там в театре такой хороший буфет. Я буду с нетерпением ждать завтрашнего дня. Я тоже. И спасибо вам, Андрей. Она пошла в детскую, где ее с нетерпением ждал Максим и стала читать ему сказку Андерсона «Дикие лебеди», которую когда-то в детстве, перед Рождеством, читал ей отец. Мальчик скоро уснул и стал похож на маленького ангелочка. «Как, однако, причудливо складывается моя жизнь! Теперь у меня целых три компании, и в двух бизнес нужно серьезно налаживать». Что же дальше? Я была на Западе еще в советское время, а потом училась в Швейцарии, но не нравится мне там. Люди холодные и расчетливые, где правит чистоган, там не может быть души. Все ждут моих решений, я и сама их жду. Кремлевские куранты пробили полночь и начали отсчитывать 12 ударов. Лита подняла бокал, чокнулась с домашними и сделала глоток ледяного шампанского. А дальше? На восток. Я нигде не была восточнее Москвы. Детство не в счет. Какая у них там культура, философия и медицина? Я ничего об этом не знаю. И первым моим восточным городом будет Тюмень. Лита по древней традиции, открыла окно и холодный воздух наполнил гостиную. Вот он, Новый 2005 год. И я теперь ясно знаю, мой путь лежит на восток. 10 июля 2023 года. Продолжение следует в книге Сиклитея. Восток.